Эй, короче, парень, да погоди ты, послушай. Если дело касается твоего хозяина, то меня он не интересует. Мне нужно лишь кое-что узнать о твоих э, коллегах. Информация стоит денег. Как только речь зашла о деньгах, сестрица Аленушка заметно оживилась. Но вызов вы мне все равно оплатите отдельно. «Безусловно», — сказал я, с беспокойством, думая, что мое стихийное расследование влетает в очень крупную копеечку. «Хорошо. Что ты хочешь узнать?» На Гену Эмма уже и внимание обращать перестала. «Как зовут вот этих красавиц?» Я положил перед Эммой три распечатки, изображения двух ее подружек и Лоры. «Эту не знаю», — сказала Эмма, глянув «На мою подругу. А с этими знакома?» «По работе?» — уточнил я. «Да. Как их зовут?» «Это Ольга Стаценко, а эту все Илонкой зовут. Хотя, может, это и не настоящее имя, а фамилию я не знаю». «Получается, что ты не настолько хорошо с ними знакома?» «Да, я всего месяц как... как устроилась». «Понятно. Значит, вечеринка эта произошла относительно недавно?» «Да, недели две назад. А кто из ваших еще там был?» «Такая, в кожаном костюмчике. Айка. Но она не из наших. Айка? Кто такая?» «Она в ресторане выступает, в полярном сиянии, со стриптизом». Не знаю уж, чего в ней мужики находят. Ускоглазая, как Чукча, да и фигура не фонтан. Перед нами тогда кривлялась, меня чуть не стошнило. Так, одно я выяснил, лоры тогда там не было. И вообще Эмма не знает, кто она такая. Ну и правильно, а чего же ты еще хотел? Не хотел, так будет точнее». И все-таки я решил глянуть в новом направлении. А Илона и Ольга давно работают? Про Илонку ничего не знаю, тем более, что она куда-то исчезла. А Ольга, да, уж больше года, наверное. Совсем хорошо. Ну-ка, еще один момент. Снимавший на камеру Жора, это кто такой? «Он хозяин хаты?» «Ну, он...» — начала Эмма, но вдруг осеклась и сделала фантастически непристойный жест, да еще со звуковым сопровождением. «Чпокс! Мы же договорились про мужиков, ни слова». На большее я и не рассчитывал, тем более, похоже, оказался прав. «Спасибо. Вопросов больше нет. Сотню гони». Я достал сто долларов и протянул их Эмми. Легкое движение руки, и бумажка испарилась. Впрочем, сведения были стоящие. Эмма глянула на часы. — У вас еще полтора часа, — заявила она. — За мной приедут без опоздания, имейте в виду. — Иди в душ, — скомандовал Гена. Похоже, он решил не упускать такую возможность. Блондинка удалилась. — Полторы из тебя, — сказал Гена. «За большее я на нее не полезу». «Годится», — прорычал я. «Пока на лоханку по не вспомнишь случайно такое название, как «Орлан» тебе о чем-нибудь говорит?» «Почему оно должно мне о чем-то говорить?» «Это твои коллеги. Охранное агентство или что-то в этом роде». «Где-то слышал, но где не помню. Узнать? Ага». И заодно, если будет по пути, уточнить бы, когда на Кашурниково появился магазин «Аист». По-моему, весной им там еще не пахло. И действительно ли была кража на улице аэропорт? «Много хочешь», — вздохнул Гена. «Ладно. Я ведь помню, как ты меня выручил тогда в Стамбуле». «Хорошо помню». «Ладно тебе». А в этом сиянии действительно стриптиз есть? — Наверное, есть, раз это так говорит. Только сам я не видел. Правда, слышал, что так себе, за небольшими исключениями. Хочешь сходить? Я кивнул. Гена только